Глава шестая «Если первое предположение верно, то должно быть верным и второе», — сказал он Маю. «И я и Рихтер, мы оба упустили что-то важное». «Совсем не обязательно», — откликнулась Майю. На ней были домашний халат и шлепанцы, однако она успела привести в порядок волосы и подкрасить губы. «Майя сидела в глубоком кресле в гостиной, заложив ногу за ногу, и маленькими глоточками пила кофе. Твоя ошибка в том, что ты исходишь из предположений, а не из достоверных фактов. С чего ты взял, что это не выкуп? А может, похитили его любовницу? Четверть миллиона долларов за какую-то бабу? А почему бы и нет? Твой отец из-за своей неразборчивости в связях тысячи раз подставлял себя под удар» и в один прекрасный день оказался уязвимым. Он пришел за деньгами один, потому что они вынудили его это сделать. Им-то в банке нечего было делать». «Нет», — покачал головой Ромстед, — «ты опускаешь самое главное. Зачем им заставлять его продавать акции? Ты когда-нибудь слышала, чтобы похитители опускались до обсуждения деталей? Выкуп требуют по телефону или в письме». «Нам не дело до того, как ты будешь доставать деньги, парень. Достань их, и дело с концом». «Но откуда ты знаешь, что эти люди там были?» «Это опять сплошные догадки». «Я уверен, что они приезжали к нему домой. Он был не один, когда разговаривал с Виннигардом. Вот почему он так странно вел себя во время беседы. В доме два телефона, один в спальне, а другой параллельный, на стене в кухне». Кто-то из этих убеждений находился у второго аппарата, пока остальные держали его на мушке. «Видишь ли, в случае шантажа или киднеппинга преступники всегда требуют определенную сумму. Жертве необходимо собрать ее за ограниченный срок, но как он будет это делать, никому не интересно». «Если бы отца шантажировали, то он продал бы акции выборочно или хотя бы позвонил Венегарду, чтобы посоветоваться. Но он и не пытался собрать какую-либо сумму. Он продал весь список акций целиком, потому что к его виску был приставлен пистолет. И, зная, что Венегард начнет протестовать, заткнул его, пока тот не ляпнул об акциях из другого списка». Майя задумчиво кивнула. «Да, это похоже на правду». В этом я не сомневаюсь. Одного только не пойму, как им удалось отнять у отца деньги. Это совершенно невозможно, однако они это сделали. «Пожалуй. Ну и что ты теперь собираешься делать?» Ромстед задумался. Он пока нащупал два очень слабых следа. Приведут ли они его куда-нибудь, это еще вопрос. Но побегать придется, это уж точно. Одним таким следом была Джерри Боннер а другим «Мерседес». Поскольку человек не может двигаться сразу в двух направлениях, Ромстед решил, что для пользы дела лучше всего Немешкая обратиться за помощью. Нужно, чтобы кто-то занимался поисками концов здесь, в Сан-Франциско, пока он сам продолжит расследование в Неваде. Брубейкер не обратил внимания на одну деталь, а может, просто счел ее маловажной. Но Ромстад был почти уверен, что сможет найти то место, куда ездил отец. Пятьдесят четыре мили в оба конца. Задача не казалась ему невыполнимой, но откладывать это не стоило. «И так с самолетом Дарина, а там можно взять на прокат машину». Он посвятил Майю в свои планы. «Когда ты вернешься?» — спросила она. «Возможно, завтра вечером». «Можно мне поехать с тобой?» «Нет». «Но почему?» «Потому что в пустыне жарче, чем в аду на сковородке. Тебе будет скучно, и ты задохнешься от пыли». «Не пудри мне мозги, Ромстед. Ты не хочешь брать меня, потому что считаешь, что предприятие может оказаться опасным, да?» «Опасным? Но, конечно же, нет». Ты хочешь найти это место, но не имеешь ни малейшего представления, что там находится. Но если ты вдруг случайно наткнешься на убийц своего отца, то они непременно пригласят тебя выпить. Я не собираюсь кричать на всех углах, кто я такой. Вот это правильно. И тогда не примут тебя за английскую леди. Или ты можешь выдать себя за бродячего менестреля. Это все твое проклятое ЦРУ. «Короче, мне это осточертело. Я одеваюсь и возвращаюсь к себе домой». Моя резко встала и решительно направилась к дверям. Однако мгновение спустя снова появилось в дверном проеме. Ее лицо выражало одновременно раскаяние и беспокойство. «Ты будешь осторожен, хорошо?» «Само собой», — кивнул Ромстед. «Достав записную книжку, он набрал номер джепа Лоринга». Давным-давно они учились в одном классе в колледже. Потом Лоринг некоторое время работал в ФБР, а теперь был практикующим адвокатом в Сан-Франциско. Несколько раз, когда Ромстед приезжал сюда, они встречались за Ленчем. Лоринг оказался на месте, и если удивился просьбе старшего однокашника, то не подал виду. «Частного детектива? Ну, разумеется, я знаю нескольких». «Кого-то лично, кого-то по отзывам. Но ты знаешь, они ведь специализируются по различным направлениям. Разводы, розыски пропавших, расследование прошлого, безопасность. Розыски пропавшего — примерно то, что нужно. И хорошо бы ему иметь опыт работы в полиции. Тогда тебе нужен Мэрдок, Лэри Мердок. У него небольшое агентство на пост-стрит». «Сейчас у меня нет под рукой его номера, но ты наверняка найдешь его в справочнике». «Большое спасибо, Джефф. Расскажу обо всем позже». «Не за что. Позвони когда-нибудь, вместе пообедаем». Отыскав нужный номер, Ромстед снова снял трубку. Он представился, сославшись на рекомендации Лоринга. «Я бы с удовольствием зашел к вам лично, но мне нужно сделать еще несколько звонков». Ромстед назвал свой адрес. «Не могли бы вы прислать кого-нибудь из ваших людей?» «Я зайду сам», — ответил Мердек. «Через полчаса вас устроит? Отлично». Ромстед листал справочник в поисках кода Невады, когда в комнату вошла полностью одетая Маю. «Хочешь, я позвоню насчет авиарейсов?» — спросила она. «Да, если тебе не трудно, дорогая». Я буду занят еще два часа». Она наклонилась, поцеловала его в щеку и вышла. Ее квартира находилась в одном из соседних домов. Ромстед позвонил в справочную округа с кодом 702, узнал номер миссис Кармади, потом набрал его, моля Бога, чтобы она оказалась дома. Информация, которую он собирался представить Мэрдоку, слишком поверхностна. И только разговор с Палет мог внести некоторую ясность. Трубку взяла Кармелита. «Миссис Кармади у бассейна, подождите минутку, пожалуйста». «Эрик, откуда вы звоните? Я думала, что вы вернулись в Сан-Франциско». «Вот оттуда я и звоню. Как вы себя чувствуете?» «Хорошо, хотя мне все еще немного не по себе из-за Джерри». «Как раз из-за нее я и звоню». «Вы случайно не знаете ее здешний адрес? Или где она работала?» «Понятия не имею. Только Лью может это знать. Но прошу вас, ради Бога, не трогайте его. Я вижу, что вы пытаетесь...» «Между нею и стариком наверняка что-то было». И Боннер это подозревал. «Вы вспомните, когда он появился в доме еще до того, как узнал, что Джерри мертва, то был готов рвать и метать». «Да», — помедлив согласилась Палет, — «это верно, но он злился не только из-за Джерри». «Я догадался. Ромстед и сам уже подозревал, что у Боннера имелись виды на Палет Кармади, и его мучила ревность. Он ревновал и сестру, и подругу. Неудивительно, что одно только имя Ромстед действовало на него как красная тряпка на быка». Мне кажется, он один из главных подозреваемых в списке Брубейкера. Нет, это не Лью. Он просидел до двух ночи в своем магазине, а на следующий день до темноты играл в покер с несколькими приятелями. Он, конечно, вспыльчив и горяч, как дьявол, но хитрости и коварство ему чужды. Если бы он решился на убийство, то обязательно совершил бы это на ступенях мэрии, на глазах у двух сотен свидетелей». «Вот почему я прошу вас не звонить ему по поводу Джерри». «Его только что выпустили под залог. Он до полусмерти избил в баре какого-то рабочего сранчев, когда услышал, как тот что-то сказал о Джерри и капитане Ромстеде». «Не волнуйтесь», — успокоил ее Ромстед. «Я не стану его беспокоить». «Хорошо, а не могли бы вы описать Джерри?» «Рост примерно пять футов пять дюймов». Вес около ста десяти фунтов. Голубые глаза, темно-рыжие волосы, нос немного вздернут, но изящный. И очень длинные ноги для такой не слишком высокой девушки. Спасибо. А вы не знаете, чем она занималась? Работала клерком, закончила бизнес-курсы, машинопись, стенография и все такое прочее. Подождите, я, кажется, кое-что вспомнила. Прошлой зимой она со скидкой купила магнитофон для Лью. Она тогда работала в какой-то фирме по продаже электронного оборудования. Название фирмы не припомните? К сожалению, нет. Но, кажется, Лью говорил, что она находится на Мишин-стрит. Замечательно. Для начала совсем неплохо. Огромное спасибо». Уже повесив трубку, Ромстед вспомнил, что хотел спросить еще кое о чем. А именно о том типе из команды, которого отец передал Федеральному бюро по борьбе с наркотиками за провоз героина на борту его судна. «Пока нет надежного следа, не стоит упускать любую возможность». «Ну да ладно, с Палет можно будет поговорить и завтра, уже в Колвилле». Ромстед принялся укладывать вещи». Зазвонил телефон. Это была Майя. На трехчасовом рейсе имелось одно место. Ромстед попросил заказать ему билет. «Хорошо, я отвезу тебя в аэропорт. Ты просто ангел». «Ага, и моя сексуальная жизнь тоже достойна ангелов. Я с таким же успехом могла бы завести роман с китобоем». Не успел Ромстед повесить трубку, как раздался звонок в дверь.